«Да ну, мама!» «Тони!» – строго повторила она, подумав. А Оливера он слушается. «Ладно!» – сказал Тони и с наслаждением, ступая босыми ногами по прохладной густой траве, направился к дому. Глава третья Оставшись в комнате наедине с Люси, Оливер завершал сборы. Он все делал спокойно, методично и быстро, но чемодан всегда закрывался у него легко. Люси, которая вечно многократно перекладывала вещи, затрачивая массу лишних усилий, казалось, что Оливер от природы наделен чувством порядка. Пока Оливер собирался, Люси скинула блузу и купальный костюм и стала разглядывать свое обнаженное тело в большом зеркале. «Старею!» подумала она, глядя на свое отражение. На бедрах появились отметины времени. Надо больше двигаться, больше спать и не думать об этом. 35. Она начала причёсываться. Люси отпустила волосы чуть ниже плеч, потому что так нравилось Оливеру. Сама она предпочла бы стричь их короче, особенно летом. Оливер сказала Люси, расчесывая волосы и наблюдая в зеркале, как муж быстрыми и точными движениями укладывал в чемодан, лежащий на кровати, пакет с документами, шлепанцы, свитер. «Да?» Оливер решительно затянул ремень на чемодане, словно подпругу на боку коня. «Ужасно, не хочется отпускать тебя домой!» Оливер подошел сзади к Люси и обнял ее. Она почувствовала прикосновение рук мужа, жесткую ткань его костюма и с трудом преодолела внезапное раздражение. «Он относится ко мне как к собственности», — подумала Люси. «Как он смеет!» Оливер поцеловал ее в шею ниже уха. «У тебя восхитительный живот», — сказал он, лаская ее. Она повернулась в его объятиях и вцепилась пальцами в пиджак. «Останься еще на неделю», — попросила она. «Ты слышала, что сказал Сэм насчет своих гонораров?» — ответил Оливер, нежно поглаживая ее плечи. «Но он ведь не шутил». «Но все эти рабочие...» «Все эти рабочие начинают без меня бить баклуши с двух часов дня», — добродушно заметил Оливер. «А ты чудесно загорела».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 когда Паттерсены следующей зимой придут к нам играть в бридж.